В вагоне встречного поезда на полу и вдоль деревянных нар лежали на соломенных матрасах раненые, тесно прижавшиеся друг к другу. В сумрачной глубине виднелись бледные пятна марлевых повязок и два или три лица со вскинутыми подбородками. В двери на полу, свесив вниз босые ноги, сидел боец с повязкой на голове и правом глазу. Сквозь нее проступали черные пятна уже запекшейся крови. Незавязанный глаз, серый и как бы задымленный, без блеска, глядел на меня равнодушно и устало. Складки губ с серебристым пушком таили что-то горькое, болезненное. «Ну как там?» — тихо и неуверенно спросил кто-то из наших. Снар поднялся высокий худой парень, без рубашки, весь точно пулеметными лентами, перепоясанной уже запыленными бинтами. Особенно пухло и надежно запаковано было правое плечо. Впалые щеки и глубоко сидящие глаза на загорелом до черноты лице хранили сумеречные тени. — Поезжай, увидишь, — ответил он хмуро, Но, оглядев примолкнувших ребят, таких доверчивых, свеженьких, улыбнулся, показав крупные белые зубы, успокоил дружелюбно. — Ничего, братцы, не робейте. Главное — меняться к складкам местности и пригибаться. А то вот я забыл пригнуться, меня и садануло. К двери протолкнулся белобрысый плясун, сказал громко и задорно. «А мы не робеем, не пугай!» Вдруг он присвистнул и запел хмельным криком. «Люба, братцы, Люба! Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить!» Его никто не поддержал. Боец с забинтованным плечом поморщился, покосившись на раненых товарищей, осуждающе сплюнул и попросил закурить. К нему тут же потянулось несколько рук с раскрытыми пачками папирос. Парень, безучастно сидящий в двери, проговорил, точно размышляя вслух. «Будет видеть глаз или нет?» Очевидно, этот вопрос мучил его все время. По узкому коридору между поездами деловито и озабоченно шла женщина в белом халате. За ней в притруску следовали двое пожилых усатых санитаров в коротеньких и засаленных халатах, напоминавшие поварские курточки. Задний нес на плече носилки. «Сюда, сестра!» — крикнул женщине боец с перевязанным плечом. «Здесь они!» — и объяснил, обращаясь ко мне. Пока мы съехали, двое кончились. Один в грудь был ранен, другой — в живот. Санитары, приблизившись, установили возле колес носилки и по-стариковски неловко полезли в вагон. Через минуту они поднесли к двери умершего бойца, почти мальчика с желтым, бескромным лицом. Я не видел, как санитары снимали его и клали на носилке. Вагон наш толкнуло, эшелон двинулся дальше. Паровозный гудок был теперь угрюмый, приглушенный, точно охрипшей, наводящей уныния. Бойцы молча следили, как уносился назад зеленый лес. Деревья то взбегали на пригорок, нависали над головой, закрывая белые облака в небесной голубизне, то спускались вниз, и нам видны были острые вершины елей, освещенные полуденным солнцем. К вечеру за станцией Рославль Эшелон, мчавшийся с предельной скоростью, вдруг оборвал бег. Раздался виск колес, скользнувших по рельсам. Запахло горелым железом тормозных колодок. На пол полетели гремя котелки и кружки. Многие не удержались на ногах. Я ударился головой о стойку двери. Паровоз отрывисто и встревоженно гудел. Два сильных и близких взрыва качнули вагон. Потянуло кислым пороховым дымом. Мы сразу поняли — это налет. Одни растерянно и вопрошающе глядели друг на друга, другие кинулись к дверям, заглядывали вверх, пытаясь определить, откуда угрожает опасность. Испуг присыпал лица белой пудрой. Задержка была секундная. Паровоз судорожно, работая локтями исходя сходя паром, с огромным напряжением опять рванулся вперед. Эшелон прополз метров триста и снова остановился. В соседнем вагоне забили в подвешенный рельс. Металлические всплески звуков, частые и пронизывающие, как бы смыли людей на землю. Они сыпались из вагонов, скатывались с насыпи и ныряли в траву. Отбежав подальше от дороги, в реденький кустарник, я упал на пыльную нагретую солнцем пахучую траву лицом вниз. Но любопытство, куда упадут бомбы, подавило страх. Я оглянулся. Два самолета с желтыми крестами на крыльях Тяжело, со зловещими длительностью разворачивались, уверенно заходя на эшелон со стороны паровоза. Беспомощный он стоял на высокой насыпи, как бы ожидая своей участи, и робко дышал, выпуская белые струйки пара. На крышах переднего и хвостового вагонов сидели бойцы с ручными пулеметами. Перед моими глазами Затрепетал мотылек, такой легкий и радостный, что у меня тоскливо заныло сердце. Вот он коснулся листика молодого дубка, сложил радужные крылышки в черных бархатных крапинках, опять расправил их. Его спугнула внезапная стрельба. Пулеметчик, не выдержав напряжения, выпустил очередь, хотя самолеты были еще далеко. Но вот они достигли какой-то точки и, словно с невидимой крутой горы, скользнули вниз один за другим. Из-под крыльев отделились черные бомбы. Мне показалось, что эти бомбы летят прямо на меня. Я опять ткнулся лицом в траву. Вой самолетов нестерпимо сверлил где-то под лопатками. Надсадно ухнула земля, прожужжали осколки, на плечи посыпались твердые комья. Бомба разорвалась совсем рядом. Пронесло. С радостью подумал я и хотел встать. Но последовал еще один взрыв, особенно сильный, трескучий, и плотнее придавил к земле. Когда вой прекратился и наступила тишина, Я приподнял голову и посмотрел на эшелон. Хвостовой вагон был разнесён в щепки. Второй горел, облако дыма и пыли стояло над дорогой, заволакивая красное заходящее солнце. Самолеты ушли. Бойцы неуверенно подымались с земли и тихонько тянулись к поезду, изумленно глядя на место катастрофы. Сквозь треск горящего дерева я различил слабые и жалобные стоны. «Помогите встать, товарищ лейтенант!» — попросил меня белобрысый плесун. Он сидел под кустом ольхи и болезненно морщился, оглядывая ногу. Обмотка на левой икре пропиталась кровью и стала черной. Я склонился, он обнял меня за шею, Легко встал на здоровую ногу, заковылял, повиснув на моих плечах. «Ну вот», — отплясался, — подумал я, глядя сбоку на побледневший курносый профиль парня. Парень словно угадал мою мысль и проговорил с неизменной беспечностью. «Ни черта! Заживет!» Вдоль вагона бежал начальник эшелона, Подполковник, уже немолодой, с брюшком из запасных. За ним спешили к месту пожара двое железнодорожников. Увидев меня, подполковник крикнул, задержавшись на секунду. «Всех раненых в один вагон! Там им сделают перевязку!» На помощь ко мне уже подходили санитары. Железнодорожники попытались отцепить горящий вагон. Но пламя не позволяло приблизиться, и начальник поезда приказал отсоединить три вагона. Третий вскоре загорелся от соседнего. В сумерки железные остовы их сбросили под откос, чтобы они не мешали движению.